«А зачем вам, собственно, нужно было звонить госпоже Ковальтини утром?» «Я уже комиссару сказал, что это мое личное дело, я отказываюсь отвечать на этот вопрос». Хаймар откинулся на спинку стула. Он выглядел измученным. Глаза его закрылись. «Все это подействовало на мой желудок. Если бы я мог выпить чашечку кофе...» «Это можно», — ответил Швенднер. «Мы не звери». Он попросил Зиббенфайфа принести три чашки кофе. Затем снова обратился к Хаймеру. — Ну хорошо, между убитой и вами существовала какая-то тайна. — Рассказывайте дальше. — Дальше нечего рассказывать, я уже все сказал. Швенднер уселся перед Хаймером за письменный стол. — Забавную сказку рассказали. Но вы не добрый дядюшка, а мы не детишки. А теперь я вам расскажу свою версию. Вы поссорились с Кавальтинией. Как мы уже теперь знаем, дама она была довольно своевольная и в обиду себя не давала. Может быть, дело было в Анринтелине, может, она совсем и не собиралась порвать с ним, а может, ссора вспыхнула из-за другого человека или вообще по другой причине, о которой вы предпочитаете умолчать. И вот утром вы поехали к ней, чтобы утрясти это дело. Возможно, вы вообще ей не звонили, а появились перед ней неожиданно. Между вами вспыхнула ссора. Она все разгоралась и разгоралась, и тут нервы у вас не выдержали, и вы схватили ее. Когда же вы увидели, что она мертва? У вас затряслись поджилки, и вы оперлись на умывальник, а потом обратились в паническое бегство. По дороге выбросили ключ. Это еще благоприятная версия. Убийство в состоянии аффекта. Тут могут найтись смягчающие обстоятельства. Но есть и другая возможность. Вы уже давно хотели отделаться от Кавалькини. Причину этого пока мы и не знаем, но наверняка выясним. И вы замыслили убийство. А вчерашнее утро показалось вам как нельзя более подходящим временем. Вы поехали и задушили свою любовницу хладнокровно и преднамеренно. Да вот беда, оставили следы. Кроме того, вас там кое-кто видел. Хаймер слушал, открыв рот. — Но это же... это же все чушь! — выдавил он из себя. — Сплошная чушь! Не я, это не я! Вы должны мне поверить! Вы хотите меня прикончить, а убийца гуляет на свободе! Он жадно выпил несколько глазков кофе. — Кто знал, что я был у Ценции? — спросил он спокойно. — У вас здесь никто не собирается прикончить, мы хотим лишь узнать правду, — сказал Швенднер. На вопрос Хаймера он не ответил, а лишь подумал, мы сами это хотели бы знать. В кабинет тихо вошел Ядыгуш, и неожиданно для них появился у письменного стола. — Но? Как продвигаются дела? — Он хочет нас купить старой версией, что мы якобы схватили не того, кого нужно, а настоящий убийца разгуливает на свободе. Если вы меня можете сменить, шеф, я пойду поем. — Ну что же, идите, подкрепляйтесь, — сказал Ядыбуш. — Возможно, нам сегодня придется засидеться допоздна. Швенднер надел куртку и ушел. Ядыбуш сел на свое место и некоторое время смотрел на Хаймера таким взглядом, будто видит его в первый раз. Так, — Так-так. Ну а теперь расскажите, как, по вашему мнению, все это произошло. Можете не торопиться, у нас впереди вся ночь. Около пяти часов вечера приемный Хаймара стало тихо. Вечерний листок уже вышел. Тираж его пришлось увеличить на двадцать тысяч. Над утренним выпуском Баварской земельной газеты, где на первой странице было помещено интервью Хаймара с министром иностранных дел, трудился доктор пробер А Моника Херлес Хаус отпустила стенографистку, привела в порядок свой стол и посмотрела, что нужно сделать завтра. На этом предприятии все должно было протекать гладко, даже если нет начальника. Мелкие недоделки могут быстро вырасти в грозную лавину. Херлес Хаус привыкла работать самостоятельно, и за три года ее службы здесь шеф еще ни разу не имел повода быть ею недовольным. Тихо насвистывая какой-то мотив, она вынула сигарету. казалось, она от чего-то ждала. Когда зазвонил телефон, она сняла трубку и сказала, как обычно. «Секретариат Хаймера. У телефона Хаус". Она выслушала, что ей говорили. «Нет, господин Хаймер все еще не вернулся. Он на важном совещании. Я ему передала, что вы не хотели бы приходить сюда». — Он согласен встретиться с вами где-либо в другом месте, но это можно сделать только поздно вечером. — Он предлагает вам... Закончив разговор, Херлесхаус прошла в кабинет и снова сняла трубку, но на этот раз уже городского телефона. — Я больше не скажу ни одного слова до тех пор, пока здесь не будет моего адвоката. Хаймер был возмущен. Лицо его покрылось потом. Волосы склокочились. Дяды Буш посмотрел на часы. Добро все равно нужно было заканчивать. Он не мог продолжаться дольше положенного времени. Комиссар вызвал по телефону дежурного. «Сделаем двухчасовой перерыв», — сказал он Хаймеру, вновь спавшему в апатию. «В камере у вас найдется время обдумать, что вы еще сможете сказать нам завтра». Вашего адвоката мы известим в течение двадцати четырех часов, то есть до завтрашнего полудня. Но вы получите свидание с ним лишь после того, как признаетесь. Или после того, как мы найдем преступника. Вошел дежурный. Отвезти, — сказал Швендер. Ядыбуш с трудом поднялся, снова прижал руку к печени. Швендер понял, что у комиссара снова начались боли. «Когда вы, наконец, оперируетесь?» Ядыбуш подошел к окну и забарабанил пальцами по стеклу. «Вот, закончу это дело и пойду на поклон к хирургу». «Все тянешь, да тянешь, а потом бывает поздно». Он закурил сигару. «Шестая», — напомнил Швентнер. Но Ядыбуш уже не думал о своей печени и о болях, отдававших по всему телу. Не думал он и о Хаймере. Он почему-то вспомнил о Ван Рентелине, о человеке, уже не раз перешагивавшем через трупы. Почему тот вызвался съездить к родителям покойной? Чтобы выразить соболезнования? Совсем на него не похоже. Что ему эти маленькие людишки? сливать он на них хотел. Тем более, если Кавальтини действительно собиралась порвать с ним. — Не понимаю, почему Хаймар упрямится и не говорит, чего от него хотела Кавальтини, — сказал комиссар.